Психоаналитический опыт дает нам и другое доказательство того, что забывание сновидений зависит гораздо больше от сопротивления, чем от той большой пропасти, которая разделяет состояние сна и бодрствования, как полагает большинство авторов. Со мной, как и с другими аналитиками, а также и с пациентами, пользующимися лечением психоанализом, случается нередко, что мы, проснувшись благодаря сновидению, Тотчас же вслед за этим, в полном обладании своей мыслительной деятельностью, приступаем к толкованию сновидения. Я лично в таких случаях не успокаивался до тех пор, пока не разъяснял вполне своего сновидения. Тем не менее, бывало нередко, что по пробуждении я также забывал толкование сновидения, как и его содержание, хотя и сознавал превосходно, что мне что-то снилось и что я истолковал свое сновидение». Значительно чаще сновидение уносило забвение и результат толкования, прежде чем духовной деятельностью удавалось зафиксировать сновидение в памяти. Между этим толкованием и бодрствующим мышлением нет, однако, той психической пропасти, которую которой исключительно исследователи пытаются объяснить толкование сновидений. То, что сновидения столь же мало забываются, как и другие душевные акты, и что в отношении их, фиксации в памяти, они должны быть поставлены наравне с другими психическими функциями, показывает наблюдение, которое я сделал при написании этого сочинения. У меня было записано очень много собственных сновидений, которые я в свое время по разным причинам почти или совсем не подвергал толкованию. Некоторые из них год или два спустя я попытался истолковать с целью раздобыть материал для иллюстрации своих утверждений. Эта попытка во всех без исключения случаях мне удавалась. Я готов утверждать, что это толкование было легко в течение долгого времени спустя, в течение которого сновидения были свежими переживаниями. Я могу объяснить это тем, что я с тех пор преодолел различного рода сопротивления, оказывавшие в то время тормозящие действия. При таких В последующих толкованиях я сравнивал тогдашние результаты мыслей, скрывающихся за сновидениями, с нынешними, значительно более богатыми содержанием, и не находил никакой перемены. Вскоре, однако, я перестал удивляться этому. Я подумал, что у своих пациентов я уже давно научился точно так же и с таким же успехом толковать сновидения, которые они мне случайно рассказывали, как будто это были сновидения прошедшей ночи. Едва ли кто-нибудь думает, что толкование сновидения дело очень простое. Уже для фиксирования эндоптических и других явлений, обычно ускользающих от внимания ощущений, необходима известная опытность, несмотря на то, что ни один психический мотив не сопротивляется этой группе восприятий. Овладеть нежелательными представлениями неизмеримо труднее. Кто захочет сделать это – тот проникнется ожиданиями, о которых идет речь на этих страницах. Следуя даваемым мной указаниям, он будет стараться подавлять в себе во время работы всякую критику, всякую предвзятость, всякое аффективное или интеллектуальное пристрастие. Он будет помнить правила, выставленные Клодом Бернаром для сотрудников физиологической лаборатории «Работай как зверь» то есть не только так же прилежно, но и также не заботясь о результатах. Кто последует этому правилу, тому задача эта не покажется уж такой трудной. Кроме того, толкование сновидения не совершается сразу. Нередко чувствую, что твоя аналитическая способность истощена, что сновидение в этот день не скажет тебе ничего уже больше. В этом случае самое лучшее — бросить и продолжить работу на следующий день. Тогда другая часть содержания сновидения сможет привлечь к себе внимание и будет найден доступ к новому слою мыслей, скрывающихся за сновидением.